Тоже касается предводителя, то он решил ночевать на дворе возле своих бурдюков и не хотел войти в комнаты, будто бы опасаясь стеснить обитателей дома, а на самом деле — ради того, чтобы легче достигнуть своей цели и получить возможность осуществить задуманный им обман. Но Али-Баба не соглашался на это и заклинал предводителя войти в дом и настаивал до тех пор, пока не затащил его силой, вопреки его воле. И предводитель вошел с ним и увидел себя в просторной красивой комнате, пол которой был выложен разноцветным мрамором, и везде вокруг были повешены занавески, одна против другой, и расстилались роскошные ковры и циновки, а посреди помещения было возвышение, выше всех других покрытое царским шелком с посеребренными ступеньками и окаймленными жемчугом-занавесками. И Али-Баба посадил предводителя на это место и велел зажечь свечи, а потом он послал к Марджане, и сообщил ей о прибытии гостя и велел приготовить к ужину достойные его вкусные яства. После этого он сел возле гостя и развлекал его рассказами и беседой, пока не пришло время ужина, и тогда расставили трапезу и принесли кушанья в серебряных и золотых сосудах, столик поставили перед предводителем, и они с Али-Баба отведывали всех блюд — пока не насытились. А затем кушани убрали и принесли старое вино, и чаша заходила между ними. А когда они кончили и вдоволь поели и попили, то снова пустились в разговоры и беседовали, пока не миновала часть ночи. Когда же пришло время ложиться спать, предводитель поднялся и вышел во двор. Говоря, что хочет перед сном взглянуть на Мулов, но на самом деле для того, чтобы договориться со своими приспешниками, что делать дальше. Он подошел к первому из них, который, как мы говорили, сидел в первом бурдюке, и сказал ему, понизив голос, «Когда я брошу из окна камешек, прорвите бурдюки кинжалами и присоединяйтесь ко мне». И то же самое он говорил второму разбойнику и третьему, пока не дошел до последнего из них. Что же касается али то он намеревался на рассвете того дня пойти в баню. И поэтому наказал Марджане приготовить необходимые полотенца и передать их Абдаллаху, а потом приготовить мясной отвар, который он выпьет, когда выйдет из бани. И он также велел ей оказывать почет гостю и послать ему мягкую постель и самой ему прислуживать, выполняя долг и обязанности гостеприимства. И Марджана ответила вниманием и повиновением, и Алибаба отправился на свое ложе, лег и заснул.